губернский земский властитель, дум и сердец. Сегодня вечером я хотел пойти в цирк Медрано и посмотреть новых клоунов, которые интересуют Париж, но остаюсь дома, чтобы заняться господином Радзянко. Господин Радзянко стоит того, чтобы из-за него забыть клоунов цирка Медрано». Господина Родзянко выбрали только в председателя Екатеринославской губернской земской управы, а он счел долгом произнести тронную речь. Вступая на стул председателя губернской земской управы, он обратился к служащим со словом. во первых господин радзянка объявил что ему не нравится образ мыслей многих из господслужащих и обещал принять меры чтобы все и по всем вопросам держались самого желательного образа мыслей во вторых господин радзянка объявил что он не потерпит ничего вмешательства и запретил кому либо когда либо на него господина радзянка жаловаться Так была провозглашена Екатеринославская независимость, и Екатеринославская губерния была объявлена папской областью с папой Родзянк Первым во главе. Папа Родзянка будет диктовать, как надо думать, и на папу Родзянка нельзя жаловаться. Папа Родзянка будет непогрешим. Духовным детям Родзянка останется только слушаться папы. Господин Родзянко говорит, «За Екатеринославскую губернию можете быть спокойны. В Екатеринославском земстве все будут по образу мыслей маленькие родзянки, но он требует за это одного. Зато я не потерплю никакого вмешательства со стороны России, Австрии, Германии или какой бы то ни было другой державы. Совершенно самостоятельная особая область». Там будет устроен центральный склад мыслей для всей губернии. Особый стол с надписью крупными буквами «МЫСЛИ». Прочтет какой-нибудь Родзенок в газете, ну, положим, о македонских комитетах. Вопрос, черт возьми, политический. Надо в губернскую земскую праву за мыслями идти. Подойдет к столу, поднимет руку, замазанную чернилами. Дозвольте спросить, что вам? Да вот, в газетах пишут, будто македонские комитеты. Так каких мне на этот счет мыслей держаться? С разрешения господина председателю губернской и земской правы можете считать македонские комитеты вздаром. Слушаюсь. Остается только идти домой. Ну, жена, объявляю тебе, что все македонские комитеты взор И детям скажи, дрянь мальчишки газеты читают, как бы иначе не помыслили. Теперь только за гостями следить. Приходит Иван Иванович, рассаживается и начинает. Ведь в Екатеринославской губернии всегда большое дело до того, что делается в других, не наших странах. «А вот пишут, что македонский комитет по-моему, это здорово, расшибить бы эту Турцию, черт бы ее драл!» «Насчет Турции не знаю как, может, черт бы ее драл, а может, и не черт бы ее драл, не спрашивал, но насчет македонских комитетов знаю с полной достоверностью, что это вздор!» — Но почему так думаете? — Думаю, так с разрешения господина Родзянко. — Но позвольте и извините, никогда не позволю в своем доме думать иначе. Жена, отвори форточку. Тут Иван Иванович ненадлежаще надумал. — А вас, Иван Иванович, прошу оставить мой дом и быть уверенным, что о вашем образе мыслей сегодня же будет известно господину председателю губернской земской правы. — Ради бога! Что вы пощадите? У меня сегодня... я дети, не могу -с. «Господин Родзянко следит за чужим образом мысли, и мы все обязаны, иначе как же ему знать, как кто мыслит?» И в тот же вечер доклад. «Так и так, имею честь донести на зависящие действия и распоряжения, что Иван Иванович, сидя у меня в гостях, позволил себе ненадлежаще мыслить. А, хорошо, благодарю, благодарю. Ну, а в доме у вас как ничего? Точно так, никаких мыслей не замечается». «Дети держатся в мыслях установленного образца, жена тоже установленного образца и на третьем месяц беременности. Хм -хм. Однако я замечаю, что вы держитесь образом мысли фривольного...» Что остается бедному служащему задрожать, побледнеет залепетать? Не я, ей-богу, не, не я то-то, готовите то со службы прогоню. Есть воля ваша, и жаловаться на меня некому. Кому жаловаться? Вы наш отец, мы ваши дети. Папа, дозвольте ручку с идиллия, на таких условиях. Господин Родзянко обещает России спокойствие Екатеринославской губернии в обмен на независимость. Послушайте, однако, господин радзянка произносящий тронные речи при вступлении на председательский стул и печатающий их в Южном крае. Вас ведь не выбирали ни в духовники, ни в гувернеры, ни в саглядаты, ни в короли. у вас просто напросто дают то по ошибке избрали в председатели губернской земской управы вы бы реформировали дороги и мосты а не умы